Глава 22. Шейн Грант Мы решили побыть на приеме еще полчаса для приличия и ехать ко мне. Потом вернулись в основной зал. Я чувствовал воодушевление, Виктория мягко улыбалась. Казалось, теперь все наладится, хотя ситуация напротив накалялась. Ведь к столице продвигались две армии и было неизвестно, чем закончится их столкновение. «Схожу в дамскую комнату», — шепнула мне Виктория, когда нас вдруг окружили журналисты. Как только прорвались... Девушка унеслась прочь. Проводив ее взглядом, я сосредоточил внимание на навязчивых журналюгах. К счастью, подоспела охрана и их увели. А я принялся ждать возвращения девушки. Время тянулось, и через пятнадцать минут появилось беспокойство. Я решил проверить. Тоже покинул основной зал и прошел к уборным. Виктории не было видно. Пришлось даже заглянуть в дамскую комнату и спросить про нее. Оказалось, она пять минут назад направилась на выход из здания. «Идиот!» — усмехнулся я, покачав головой. Она же уже проворачивала подобное. Сделала вид, что все нормально, а потом тихо покинула мою квартиру. А теперь наслушалась моих извинений, потешила самолюбие и убежала, оставляя меня мечтать о предстоящем вечере. Похоже, я совсем поплыл, раз забыл, с кем имею дело. Тихо ругаясь под нас, я вернулся в зал, Схватил с под носа бокал с шампанским и тут же его осушил. Перед мысленным взором стояло лицо Виктории со слезами на ресницах. Неужели она такая хорошая актриса? И зачем ей эта игра? Вот именно. Нет причин устраивать спектакль. В груди снова вспыхнула тревога. Пусть и буду выглядеть глупо, но лучше выяснить правду. Вытянув артефакт связи, Я вышел на балкон и окружил себя сферой безмолвия. «Чего тебе, Шейн?» Картер ответил на мой вызов сразу же. «Где Виктория?» — потребовал я ответа. «С тобой?» — предположил он, ничуть не растерявшись внешне, хотя мой вопрос явно застал его врасплох. Она пошла в уборную и пропала. Я подумал, что снова сбежала с охраной. «Если это так...» «Я сейчас выясню, ладно?» Картер прервал вызов, оставляя меня пыхтеть от негодования. Слухо коснулся тихий стук, словно остекло. Повернув голову, я заметил у края окна Ричарда Рамси. Он вновь постучал по стеклу и указал пальцем куда-то вниз. Пока я недоумевал над странным знаком, вновь ожил артефакт связи. Виктория не связывалась с охраной. «Ее маяк молчит», — сразу заявил Картер. «А грудь сжала в беспокойстве». «Мы контролируем все входы и выходы», — ее бы заметили. «Выходит, она не покидала дворец», — хмыкнул я, направляясь обратно в общий зал. «Похоже, она в подвале». «Отправляюсь на поиски». «Дождись подмогу, Шейн». Виктория, скорее всего, нужна как средство давления на ее отца или Джослин, а тебя просто убьют. Потом ее можно не найти, качнул я головой. Удачи, выдохнул он сердито. Спасибо, она не помешает. Ведь, судя по участию Ричарда, это явная ловушка. И теперь становилось понятным, как и зачем журналисты проникли на прием, отвлекали меня. Оглядев зал, я не нашел ни Ричарда, ни Генри. Тоже странно, учитывая, что демоны еще находились здесь. Вернувшись к уборным, я осмотрелся. Виктория покинула помещение самостоятельно. Если не вернулась в зал, значит, двинулась в противоположном направлении. Мимо прошла брюнетка. Взгляд зацепился за изумруды в ее серьгах. И тогда в мыслях вспыхнуло решение проблемы. «Я же сам принес Виктории родовые артефакты!» К счастью, отец ответил на вызов сразу и по моему лицу понял, что случилась беда. Виктория пропала. «Ты можешь отыскать маяк турбинового комплекта мамы?» «Да, сейчас наложу на проекцию дворца». Он моментально подобрался и буквально через пару минут принялся подсказывать мне путь. Тревога звенела на краю сознания, пытаясь развеять мою сосредоточенность. Я прошел через множество боевых миссий, но унять беспокойства не получалось. Ведь дорогая мне девушка попала в беду, снова почти на моих глазах. Но на этот раз я не оплошаю, и я вытащу Викторию, чего бы мне это ни стоило. Вскоре зона свободного перемещения гостей осталась позади. Охраны не было, судя по всему, куда-то отлучилась. Я спустился на первый этаж, но маяк вел еще ниже. Становилось понятным, что имел в виду Ричард. Охраны не наблюдалось и здесь. Похоже, похитители стремились обойтись без свидетелей. Правда, пока я не понимал, как девушку вывели из уборной. Там как раз полно народу. «Быстрее!» — послышался голос Рамси-старшего. «Охрана скоро вернется на посты!» Свет на нижнем уровне был приглушен. Шаги неизвестных эхом раздавались по пустому длинному помещению со множеством дверей. Выглянув из-за угла, я увидел впереди пять фигур. Генри, двух мужчин и двух женщин в одной из которых в первый миг мне почудилась Виктория из-за красного платья и пепельных волос. Но один из мужчин нёс бессознательную девушку на руках. Похоже, свидетели видели уход не Виктории, а неизвестной, загримировавшейся под неё. Размыслив секунду, я развеял простейшее атакующее заклинание и призвал астральную книгу. Прежде мне не приходилось создавать столь сложное плетение за такое короткое время. Но следовало спешить, чтобы воспользоваться слабостью Рамси. Даже члену совета не позволено похищать кого-то, еще и во дворце. Потому он постарался избавиться от постов охраны и привлек лишь несколько подельников. Своего он добился, незаметно увел девушку с приема. Оставалось только спрятать. Перехватить ее по дороге из-под охраны Картера было бы намного сложнее, но и громче. «Стоять!» — крикнул я, выходя из своего укрытия. Простейшее заклинание ударило в созданный передо мной щит. Рамси со злоумышленниками развернулись. Виктория обратила ко мне затуманенный взгляд. Ей надели темный парик, А подол платья обрезали до колен, чтобы скрыть его под черным пальто. И этот факт прибавил градус моей злости, почти доведя ее до кипения. «Грант!» — выдохнул Генри сердито. «Да, это я», — подтвердил с мрачной улыбкой и активизировал связку заклинаний.